тренировка ума. Несколько лет назад я гулял по улицам Нью-Йорка. В тот момент я переживал один из самых тяжёлых периодов в своей жизни, вынужденный справляться с серьёзным посттравматическим стрессовым расстройством ПТСР после того, как вышел из камеры смертников. Я проходил мимо велосипедного магазина и не особо задумываясь, зашёл внутрь и стал разглядывать велосипеды. Ребёнком я любил кататься на велике, но выйдя из тюрьмы и переехав в Нью-Йорк, я был почти уверен, что те дни остались позади. Представляете, что значит кататься на велосипеде по улицам Нью-Йорка? Только самые отчаянные отваживаются на этот трюк, уворачиваясь от бесчисленных машин, грузовиков, мотоциклов, пешеходов. Наблюдая за велосипедистами, лавирующими в этом хаотичном потоке, можно подумать, что ими движет желание умереть. Как бы то ни было, я зашел в магазин и засмотрелся на механизмы. В тот момент они показались мне больше, чем просто средством передвижения, скорее, произведениями искусства. Восхитительные цвета, затейливая геометрия. Для меня они были предметами, которые можно ценить, которыми нужно восхищаться, а не просто машинами для езды. И я купил велосипед. Не успев даже задуматься или поразмыслить, насколько экстремальной может оказаться поездка по улицам, Я купил велик, вышел из магазина и вскочил на него. Моя первая поездка была совершенно ужасной. Не описать, до какой степени я потрепал себе нервы. Через пару минут одежда насквозь промокла, сердце билось в бешеном ритме, и я был совершенно истощен из-за выброса адреналина. И в то же время та первая поездка меня опьянила. Казалось, что я кочусь по американским горкам, только теперь я мог ими управлять. В тот период жизни это стало для меня лекарством, и я немедленно подсел на него. Я катался на велосипеде практически каждый день. Моя уверенность росла вместе с мастерством и с норовкой. Этой историей я хочу подвести вас к разговору о медитации, так как быстро осознал, что катание на велосипеде по улицам Нью-Йорка своеобразная форма медитации для меня. На западе живуч стереотип, что медитация это пассивное занятие, когда вы сидите в позе лотоса на дорогущей подушке и какое-то время просто пребываете в тишине. Должно быть, люди именно так и делают, особенно в Северной Америке. Но это лишь одна из форм медитации среди сотен и даже тысяч других, которые практикуются тысячелетиями. Большинство людей не подозревают, как много упускают в жизни. Они постоянно отвлекаются на разные стимулы. увязает в петлях внутреннего диалога, заново проживает события прошлого, беспокоится о том, что будет завтра. Так можно продолжать до самой могилы, так ни разу и не испытав всего богатства жизни, богатства настоящего момента. Медитация всё это меняет. Она позволяет сохранять внимание в настоящем и тренировать ум, чтобы он делал то, что нужно вам. Попробуйте бездумно прокатиться на велосипеде по 5-й авеню. Вы не сможете. Хорошо, сможете, но недолго. Поездка на велосипеде в таких условиях требует и невероятной осознанности. Если вы не присутствуете своим вниманием в каждой секунде, очень скоро попадете под городской автобус. Кроме того, велосипед на самом деле будет поворачивать туда, куда направлено ваше внимание. Вспомните о силе внимания. Если вы когда-нибудь учились водить на мотоцикл, то знаете, насколько важен этот принцип. Если будете смотреть на дерево, в которое вот-вот врежетесь, вместо того, чтобы смотреть на дорогу и сообразить, как его объехать, вы врежетесь в дерево. По той же причине гонщиков учат никогда не смотреть на стену. Они учатся фокусировать внимание на треке и на движении рядом с ними. Вот почему медитация так важна. Если вы не осознаёте, где именно находится ваше внимание, довольно сложно поменять фокус. Поездка по Нью-Йорку на велосипеде наглядно показывает принципы магии в действии. Медитация позволяет вам отмечать, куда утекает внимание и направлять его. Практикуя магию, мы направляем внимание на то, чего хотим, а не на то, чего боимся. Многие думают, что противоположностью веры является неверие. Это не так. В противоположности вере является страх. Бояться значит направлять внимание на то, чего мы стараемся избежать. Верить значит наоборот, направлять фокус на то, что мы хотим реализовать. Мы подпитываем то, чего боимся, точно так же, как то, на что надеемся и чего желаем. Медитация помогает увидеть, куда именно мы вкладываем энергию и сменить отпечаток нашего внимания на astralном и ментальном плане. выступает так, мы делаем намного более реальным воплощение своих желаний в материальном мире. Практика 5 основных медитаций. Возможно, кто-то из вас много лет практикует медитацию. Если так, просто прослушайте дальше, возможно, отметите для себя что-то новое. В третьей части книги мы перейдём к более продвинутым медитативным практикам, начав с разных вариаций дыхания квадрат. Для тех из вас, у кого не так много опыта в медитации или прошло много времени с тех пор, как вы последний раз практиковали, попробуйте один из вариантов далее. Первый. Медитация стоя. Лучше выполнять без обуви и босиком. Найдите тихое место, где можно встать. Расслабьте плечи. Закройте глаза. Прочувствуйте, как это стоять босиком на полу. Что вы чувствуете при этом? Возможно, какая-то область стоп лучше контактирует с землёй. Отмечайте любые изменения в давлении и температуре. Если не замечаете ничего особенного, можете покачаться на носках вперёд, а затем чуть назад на пятках, чтобы отследить, как меняются ощущения. Отмечайте как можно больше деталей. Второй. Медитация в ходьбе. Рекомендации практически те же, что для практики стоя, кроме важного исключения. Глаза остаются открытыми, пока выходите. Эту медитацию можно делать в одиночестве или в людном месте, где вас не побеспокоят. Если решите практиковать в уединении, выберите тихую комнату, в которой сможете ходить туда-сюда достаточно медленно, но не слишком. Ощущайте противоположные движения стопами, когда они поднимаются и когда опускаются во время привычной ходьбы. Если это не слишком сложно, обращайте внимание на ощущения в ногах, когда двигаетесь по комнате. Уделяйте внимание ощущениям в лодыжках, икрах, коленях и бёдрах. Осознайте, насколько подробно вы можете наблюдать за движениями и продолжайте следить за тем, что происходит. Третий. Слуховая медитация. Для этой практики найдите место, где есть различные звуки, парк, ресторан или аэропорт, пока ждете посадки на рейс. Выполняя эту практику, не закрывайте глаза, хотя кому-то это может помочь сосредоточиться. Прислушивайтесь к звукам вокруг вас. Уделите немного времени, чтобы начать различать их, обращая внимание на контрасты. Одни будут вблизи, другие в отдалении. Одни громче, другие тише, одни приятные, другие раздражающие. Уделите несколько секунд тому, чтобы оценить звуковое разнообразие вокруг вас, затем ненадолго остановитесь на одном звуке. Концентрируйтесь на нём несколько мгновений, исследуя, какой он: постоянный или прерывистый, высокий или низкий, механический или естественный. Затем переходите к другому звуку. И так далее. Четвёртый. Зрительная медитация. Её можно провести на улице, но подойдёт и просторная комната. Найдите предмет недалеко от вас: чашку на другом краю стола или дерево в парке. Отследите все видимые детали: цвет, форма, модель, тени. Всё, что сможете увидеть. Уделите объекту несколько минут, а затем переместите внимание на более далёкий, находящийся в нескольких десятках метров от вас. Рассматривайте его таким же образом, отмечая все детали, и через несколько минут вернитесь к первому предмету, который вы исследовали. Сможете ли вы увидеть новые детали, которые не заметили до этого? 5. Медитация во время приёма пищи. для этой практики не требуется ничего особенного. Лишь замедлиться и уделите внимание процессу приема пищи. Возможно, вам захочется сделать это в одиночку, когда вы не будете по привычке куда-то спешить. Большинство из нас принимают пищу машинально и очень быстро, поэтому медитация поможет вам сполна насладиться и оценить этот восхитительный процесс. Нужно лишь замедлиться и И по-настоящему сконцентрироваться на текстурах и вкусах, которые ощущаете, прочувствовать, каково это глотать пищу. Эту медитацию можно проводить со стаканом сока, минеральной водой или бокалом вина. Правда, я не рекомендую практиковать больше, чем с одним бокалом любимого алкогольного напитка. Можно довольно быстро потерять фокус внимания. Эти медитации, как и те, что описаны далее, вы можете добавить в повседневную практику, независимо от того, к какой духовной культуре вы принадлежите. Возможно, вы заметили, что все пять медитаций завязаны на ощущениях, а значит, это действенный способ разогреться перед более сложными упражнениями, которые вам предстоит делать. Потренируйте одну или несколько медитаций около недели минимум раз в день. Конечно, чем чаще вы практикуете, Чем больше ясности ума и осознанности приходит, пока делайте так, как можете, и наблюдайте, что происходит.